1671 год явился завершающим в неординарной политической карьере ближнего боярина и оберегателя Афанасия Лаврентьевича Ордена Нащекина. Прежде всего, ухудшились отношения с царем. Независимые действия в делах государственного значения, настойчивое отставание своей позиции по некоторым важным вопросам внешней политики, в частности по украинскому вопросу, а также постоянные жалобы Алексею Михайловичу на интриги против него, все чаще и чаще раздражали монарха. Тем более, что на московском политическом олимпе появилась новая звезда – Артамон Сергеевич Матвеев, воспитатель второй жены царя Натальи Кирилловны Нарышкиной он в 1670 году возглавил малороссийский приказ, изъятый из подчинения ордена Нащекина. Усилиями начальника посольского приказа в апреле 1670 года был подписан договор между русским государством и крымским ханом, по которому татары обязались прекратить грабительские набеги, возвратить пленных. В феврале 1671 года ближний боярин Ардин Нащекин должен был возглавить русское посольство для переговоров в Варшаве о Русско-Польском Союзе. В своем докладе, который оказался последним, начальник посольского приказа вновь, не сообразуясь с реальной ситуацией, настойчиво повторял доводы в пользу заключения Русско-Польского Союза и даже считал возможным отдать речи Посполитой Киев, чтобы успокоение народами разорвано не было. Именно этот доклад и решил дальнейшую судьбу ордена Нащекина. 22 марта 1671 года он был лишен титула оберегателя, и за ним осталось лишь звание ближнего боярина и наместника Шацкого. Поездка в Варшаву была отменена. И вот 2 декабря 1671 года, буквально перед въездом в Москву польского посольства, прибывшего на переговоры, Алексей Михайлович в присутствии всех придворных принял отставку ордена Нащекина и от всей мирские суеты освободил явно. Начальником посольского приказа царь назначил Матвеева. В начале 1672 года Афанасий Лаврентьевич, закончив все свои дела в столице, уезжает в родной Псков. Там он 16 января отправляется в Крыпецкий монастырь, где 21 февраля постригся в монахи под именем Инока Антония. Соловьев пишет по этому поводу. Нащекин сходит с служебного поприща и постригается под именем Антония в Крыпецком монастыре в 12 верстах от Пскова. Бывший дипломат привез с собой личный архив, царские грамоты, посольские книги, размышляет о прошлом и в 1676 78 годах составляет две записи автобиографического характера «Извещение истинное» и «Ведомство желательным людям». О чем речь в этих материалах? В них размышления о прошлом, умудренного жизнью и опытом человека. В них – боль души сановника, близкого к престолу, получившего, хотя и ожидаемую, но неожиданную и неприятную отставку после стремительной служебной карьеры. В этих записках Ардин Нащокин рассматривает актуальные проблемы внешней политики России – Он пишет «Челобитную» на имя нового царя Федора Алексеевича с надеждой на политическую реабилитацию и возможное возвращение к дипломатической работе. Бывший глава посольского приказа в записке «Ведомство желательным людям» отмечал, что для выполнения государственных внешнеполитических задач нужно привлекать знающих, опытных людей». Русская столица в 1679 году вновь ожидала польских послов, с которыми должно было вести переговоры уже новое правительство Федора Алексеевича. При царском дворе все вопросы внешней политики теперь решали бояре Адоевские, старые противники ордена Нащекина. И тем не менее в Крыпецкий монастырь из Москвы прискакал царский гонец, чтобы возвратиться с боярином орденным Нащекиным. За время его нахождения в монастыре, в международной жизни, в самой России и в ее внешней политике произошли значительные изменения. Но Афанасий Лаврентьевич остался в своих взглядах на старых позициях и, более того, их упорно защищал. Вот почему в октябре 1679 года он был отстранен от переговоров. В следующем 1680 году Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин скончался в Крипецком монастыре. По личному указанию царя Федора Алексеевича, его личный архив был привезен в Москву. Так завершил свой земной путь один из наиболее талантливых дипломатов России, выдающийся государственный деятель предпетровского времени, один из предшественников Петра I в его реформаторских начинаниях.